Папа не соглашается покупать мне велосипед. Он мне говорит, что это представляет большую опасность, что дети всегда на велосипеде выкидывают всякие фокусы, ездят без рук, тоят задом наперёд, и что это всё может плохо кончиться. Они могут разбить и велосипед, и себя. Но я уговаривал папу, что никогда не буду делать никаких фокусов, что буду всегда осторожен. Я плакал, сердился, говорил, что уйду из дома, если у меня не будет велосипеда. Наконец, папа согласился купить мне велосипед, но при условии, что я буду хотя бы в числе первых 10 учеников на контрольной по арифметике. Вот почему я был страшно доволен, возвращаясь вчера из школы. Я таки был десятым на контрольной по арифметике. Когда папа это узнал, Он широко раскрыл глаза и сказал: "Ах так, это просто прекрасно". Мама меня поцеловала и сказала, что папа пойдёт сейчас же покупать мне велосипед, что это очень хорошо так успешно написать контрольную по арифметике. Честно говоря, мне просто повезло, потому что в этот день в классе присутствовало всего 11 человек. Все остальные заболели гриппом. К тому же Клотер последний ученик, но это ему безразлично, потому что у него уже есть велосипед. Сегодня, когда я пришёл домой, то увидел моих маму и папу, ожидающих меня с широкой улыбкой. Мы приготовили сюрприз для своего совсем большого сына, сказала мама. В её глазах тоже светилась улыбка. Папа пошёл в гараж, и тот чуже вернулся, вы даже не представляете себе. Самым настоящим велосипедом, переливающимся красной и серебристой краской, оснащенным фарами и звонком. Жуть! Я сразу же бросился бегать по двору, потом бросился и поцеловал сначала маму, потом папу, а потом и велосипедом. Ты только должен пообещать мне быть очень осторожным, не показывать на нем никаких фокусов, сказал папа. Я пообещал. Тогда мама поцеловала меня, сказала, что она очень меня любит и что она приготовила сегодня на десерт шоколадный крем. После этого она вошла в дом. Мои родители самые мировые на свете. Папа остался со мною во дворе. Ты знаешь, сообщил он: "В молодости я был чемпионом по велосипедному спорту. Если бы я не познакомился с твоей мамой, я бы, наверное, стал профессионалом". Я в этом не был уверен. Я знал, что папа когда-то был великолепным футболистом, регбистом, чемпионом по плаванию и по боксу, но о велосипедном спорте я слышал впервые. "Сейчас я тебе покажу", сказал папа. Он забрался на мой велосипед и начал кататься по двору. Конечно, велосипед был слишком маленьким для моего папы, и он не знал, что ему делать со своими коленками, которые доставали почти до самого его лица. Но он как-то умудрялся выпутываться и ездить. Это самое смешное представление из тех, которые мне приходилось видеть с тех пор, как я встречался с тобой в последний раз. Эти слова принадлежали месье Бодьюру, который наблюдал за папой через забор. Госвим Бодьюр это наш сосед, который любит подшучивать над папой. Умолк, не ответил мой папа: "Ты разбираешься в велосипедах как свинья в апельсинах". "Что?" восклицал месье Бодьюр. "Знаешь же, несчастный недоучка, что я был межрегиональным чемпионом среди велосипедистов-любителей и что я стал бы профессионалом, если бы не познакомился с моей женой. Ну, эти слова только рассмешили папу. Ты, чемпион, сказал он, не смеши меня. Ты с трудом можешь удержаться и на трёхколёсном велосипеде. Но это не понравилось месье Будюру. Я тебя покажу, сказал он и перепрыгнул через забор. Дай-ка мне велосипед, сказал месье Будюр, берясь за руль. Ну, у моего папу не было ни малейшего желания отдавать ему мой велосипед. Тебя не приглашали, бадюр, убирайся откуда пришёл. Ха-ха-ха. Ты боишься, что я тебя опозорю перед твоим несчастным сыном, сказал господин бадюр. Замолчи наконец, ты меня утомляешь, сказал мой папа, вырывая велосипед из рук господина бадюра и снова принялся кататься по двору. Смехотища, прокомментировал мне себе бадюр. Твои завистливые слова меня не трогают, ответил мой папа. Я же в это время бежал за папой и просил его дать мне прокатиться хоть разок. Но он меня не слышал, потому что месье Бодюр стал над ним насмехаться, и папа наехал на куст бегоний. «Что это ты, ты так идиотски смеешься?» – спросил мой папа месье Бодюра. «Я смеюсь, потому что мне смешно!» – сказал месье Бодюр. «В конце концов, это же мой велосипед!» – сказал я. «Ты круглый дурак, мой бедный Бодюр!» – сказал мой папа. «Неужели?» – спросил месье Бодюр. «Именно!» – сказал мой папа. Тогда господин Бодьюр подошёл к моему папе и толкнул его так, что он упал прямо в кусты бегонии вместе с моим велосипедом. Я только успел воскликнуть: "Мой велосипед!" Папа поднялся и толкнул в ответ Бодьюра, который упал в свою очередь со словами: "Но попробуй только!" Когда они наконец перестали толкаться, мисье Бодьюр сказал: "У меня гениальная идея. Предлагаю пари. Кто быстрее объедет квартал, тот выиграл." Об этом не может быть и речи, сказал мой папа. Я тебе запрещаю прикасаться к велосипеду моего сына. К тому же такая махина, как ты его наверняка раздавишь. Испугался, сказал господин Бодюр. Испугался? Я? вскричал мой папа. Я тебе сейчас покажу. Он подхватил велосипед и вышел на тротуар. Мы все Бодюры я последовали за ним. Мне это уже начинало надоедать. К тому же я ведь ещё ни разу даже не сел на свой велосипед. Вот, сказал мой папа. Засекаем время, и каждый по очереди объезжает квартал. Выигравший объявляется чемпионом. Хотя для меня это пустая формальность, я заранее уверен в том, что одержу победу. Не говори гоп, пока не перескочишь. А я, что же я-то должен делать, спросил я. Папа с удивлением оглянулся на меня, как будто он уже забыл о моём существовании. Ты, сказал мой папа, ты, ну, ну, ты будешь засекать время. Миша Бодюр даст тебе свои часы. Но господин Бодюр не собирался давать мне свои часы, объясняя это тем, что дети разбивают всё на свете. Тогда папа ему сказал, что он скупердяй, и отдал сам мне свои удивительные часы с большой бегущей стрелкой и со второй бегущей ещё быстрее. Ну, я всё-таки предпочёл бы остаться со своим велосипедом. Папа и господин Бодюр провели жеребьёвку, и мисье Бодюр стартовал первым. Сам Бодюр действительно очень толстый. И велосипеда под ним совсем не было видно. Прохожие оборачивались ему вслед и хохотали во всё горло. Он ехал не очень быстро, но всё же наконец его не стало видно за углом. Когда к своим вождю появился с другой стороны, он был весь красный и ехал высунув язык и делая страшные зигзаги. Сколько, спросил он, подъезжая ко мне. 10 минут и секундная стрелка между 5 и 6, ответил я. Папа начал смеяться. Ха-ха, старина, с твоей помощью вело гонки вокруг Франции продолжались бы 6 месяцев. Чем отпускать идиотские шуточки, сказал го своему бодюр с трудом переводя дыхание. Попробуй-ка показать лучшее время. Папа забрал у него велосипед и уехал. Весь бодюр восстанавливал ритм дыхания и смотрел на часы. Время шло. Конечно, мне хотелось, чтобы папа выиграл Ну вот прошло 9 минут, потом 10. Я победил, я чемпион, закричал Мишель Бонюр. Но когда часы показали 15 минут, а мой папа всё ещё не возвращался, Мишель Бонюр сказал: "Странно, надо бы посмотреть, что там произошло". А потом мы увидели пап. Он возвращался пешком. Брюки у него были разорваны. Он постоянно прикладывал платок к разбитому носу и тащил за собой велосипед отдельно, а руль отдельно. И она ехал на мусорный ящик, объяснил он нам. На следующий день, когда я рассказал об этом моему другу Клотеру, он мне в ответ сказал, что с его первым велосипедом произошло то же самое. "Что ты хочешь?" сказал мне Клотер. "Все отцы одинаковы, любят повеселиться". И если за ними не присмотришь, они ломают велосипеды и разбивают себе носы.